Он располагал неограниченными возможностями и большой властью. Газета напоминала Прядову такого же всепроникающего, всезнающего спрута. Недаром же Ленин начал создавать свою партию с организацией Всероссийской газеты, а его соратники именовали преданные им газеты «глазами и ушами партии» пруд пугал, устрашал, но и, как все выходящее из ряда вон, привлекал. Если большевики с помощью газеты сделали революцию, то уж карьеру сотворить она вполне может помочь. В ЦК газет традиционно опасались. Неизвестно было, что они преподнесут в очередном номере, ибо за всем не уследить. Но карьерные аппаратчики стремились перейти на работу в крупные газеты, естественно, главными редакторами или заместителями главных. После изнуряющей, отупляющей аппаратной суеты, это было все равно, что выбраться из суровой и мелочно регламентированной партийной зоны на относительную свободу. Прядок, как и его коллеги по аппарату, не любил причиняющие неприятности газеты. Но выжидал время, когда сможет прийти в одну из них заместителем главного. О должности главного он не мечтал. Главные были в номенклатуре политбюро. А заместитель — это реально. Если служить в аппарате верно и вести себя в быту безупречно. Одинаково опасно было как ошибиться при подготовке какого-нибудь документа для руководства, так и допустить самую меленькую аморалку. Все расчеты Прядова спутала ликвидация аппарата ЦК. Тут уже было не до карьеры. Унести бы ноги. Прядов ноги унес с помощью Сосновского. Они были давними знакомцами. Григорий Ефимович оказывал Сосновскому некоторые информационные услуги, когда тот начинал делать свои миллионы, и ввел его в начальственные кабинеты, не только на Старой площади, но и в министерствах, которые интересовали Сосновского. У общительного Прядова везде были друзья и земляки, ибо южане держались в Москве сплоченной группой. Как говаривал в тесном кругу Прядов, если не поддерживать друг друга, москвичи затопчут. После изгнания аппаратчиков КПСС со Старой площади, Прядов недолго был без работы. Сосновский взял его к себе пресс-секретарю. А спустя короткое время ранен, вице-премьер, привел его в московские известия первым заместителем Маривой. Марина Еремеевна знакомила Сосновского с досье господина Прядова по указанию своего непосредственного начальника. Об этом свидетельствовала роспись Сосновского. А через несколько дней поступило распоряжение вице-премьера Ранина о назначении Прядова первым заместителем главного. Это были еще времена, когда московские известия четко выполняли указания правительства. Эра самостоятельности, а, соответственно, и почти полная ликвидация финансирования, наступили позже. «Сосновский приезжал к вам листать личное дело Прядова?» — спросил Страхов Марину Еремеевну. «Зачем же?» «Фельд взял под расписку и привез обратно». «А что он в нем искал?» — Сосновский. «Благонадежность», — усмехнулась Иванова. «Все в деле свидетельствует. Человек благонадежный, управляемый, прошел серьезную партийную школу, предан». Понять, шутит Марина Еремеевна или говорит серьез, было невозможно. Стареющая дама не была такой простушкой, какой казалась с первого взгляда.